Глава 12. Женщина была откровенно некрасива. Маленькие, близко посаженные глаза под короткими грубыми бровями, тонкий крючковатый нос, узкие бледные губы. Она чем-то неуловимо похожа на сову, и не только круглыми глазами. Зато волосы были хороши. Густые, чуть вьющиеся, собранные в некое подобие многорядной каштановой косы. На макушке укреплена чёрная ажурная наколка, значит, вдова. Иран внимательно пробежалась взглядом по замысловатому платью и одобрительно отметила, что туалет, хоть и сделан в традициях местной моды, подобран со вкусом. Приятное сочетание шоколадного бархата и кремового плотного шёлка. Бархат и шёлк ткани привозные, дорогие. В этом Иран разбиралась уже достаточно хорошо. И фигура у дамы вполне ладная. Не слишком высокая ростом, с отчётливой талией и такой длины ногами, что её даже пояс на бёдрах не уродует. На тонких пальцах рук Всего два перстня. Оба с яркой бирюзой и такие же серьги, не слишком сложные, в самый раз для дневного выхода. Широкий пояс на линии бёдер отделан янтарём, бирюзой и жемчугом. Статусная вещь, что тут скажешь. Леди Мергер, позвольте представить вам мою дочь, леди Ирен, графиню Моройскую. Лорд Беррит относился к женщине очень уважительно, придерживал её за локоток и уже потребовал услуг накрыть угощение. Да и из кареты даме помог выбраться сам, лично, оттолкнув лакея. Ирен наблюдала за этим в окно и даже удивилась. Отец никогда не казался ей дамским угодником и галантным кавалером. Ирен это Леди Мергер, графиня Арженская. Она обещала мне помочь подобрать тебе придворный туалет. Радо знакомству, Ваше сиятельство, Ирен почтительно поклонилась. Дамы, оставляю вас поболтать и выпить освежающего. Меня увы ждут дела. Лорд элегантно поклонился и отбыл. Ирен любезно предложила леди холодный фруктовый взвар, горячий чай, медовые кавришки, которые отлично пёк повар лорда. Про себя она пыталась определить возраст дамы. Лет тридцать 37 вряд ли больше. Леди молчала, одобрительно кивала головой, любезно улыбалась, слушая, как Рэнсу подорожно ищет темы для беседы. Лакомство леди брала двумя пальцами, ела аккуратно и ловко, сполоснула руки в чаше с водой, вытерла тонким льняным полотенцем поданным горничной и наконец заговорила певучим бархатистым голосом Леди Ирен, ваш отец говорил, что вы не можете решить вопрос с одеждой для посещения палаты Пэров. Я буду рада, если смогу помочь. Похоже, всё чипите, дама оценивала Ирен и сделала наконец-то выводы, и, похоже, эти выводы были положительными. Леди Мергер, мне не доводилось раньше бывать в столице и при дворе, потому и есть опасение, что мои туалеты не соответствуют моде. Графиня с любопытством окинула взглядом домашнее платье Ирен и сказала: "Возможно, это и так, леди Ирен, но признаться, ваша одежда, хоть и не последний писк моды, но очень красиво. Давайте посмотрим, что у вас есть и решим, стоит ли так рисковать". Рисковать? Иран даже растерялась немного. Рисковать, леди. Если ваш туалет сочтут недостаточно красивым и богатым, на смешек не оборвётесь. Поверьте, не все лорды палаты пэров умны, как ваш отец. Хватает и молодых балбесов, для которых важнее модных туалетов и охоты ничего нет. Зато сплетничать они любят гораздо больше женщин, уж поверьте мне. В словах гостей Ирен почувствовала нечто глубоко личное. Пожалуй, можно предположить, что при первом выходе в свет леди Мергер вы смеяли модники. Ну или что-то похожее точно было. Хотя сейчас, глядя на ее осанку и вполне уверенную манеру себя держать, такое сложно представить. В своей комнате Ирен представила леди Маргит госпожу Кёрст, и дамы занялись тем, что с помощью горничной вы потрошили сундуки с одеждой. Домашний платье леди Маргит отмила одним движением руки. Дома вы можете себе позволить удобную одежду леди, и если возможно, я хотела бы узнать, как делают такие Она потыкала пальцем в простенький серый сарафан с синей отделкой и с любопытством оглянулась на Ирен. На леди Ирен сейчас была такая же модель, ну, может, только ткань получше. А вот те три туалета, что Ирен надевала при гостях, удостоились благосклонности леди Маргит. Леди Ирен, думаю, вот это нужно померить. Месяц с пяти затрудн, но я бы хотела увидеть одежду на вас. Ярко-васильковый бархат струился от бедра свободными фалдами. Края ткани обшиты золотой лентой. Вся конструкция напоминает приталенный халат в пол на бретельках и с крупными пуговицами. Сами пуговицы выполнены по заказу Ирен. Она разобрала одно из ажерелей, и теперь круглые золотые пуговки с центральной жемчужиной в обрамлении мелких синих камушков украшают сарафан до самого пола. Под сарафаном блуза с пышными рукавами и высокими манжетами, плотно облегающими запястья. Дорогой привозной шелк, плотный, с некрупным матовым рисунком, белое на белом. Вместо пуговок пришиты небольшие жемчужины. Руликовые петли плотно обхватывают бусинки. В столичном доме лорда Берета есть большое зеркало. Сейчас его по приказу леди доставили в комнаты Ирен. В замке она не видела себя во весь рост. Зеркало осталось в покоях отца Клавдия, а к ним она никогда не подходит. И сейчас Ирэн с каким-то странным любопытством первый раз рассматривает себя в новом одеянии. Слегка поворачивается перед зеркалом, давая возможность бархатным складкам колыхаться влево-вправо. На ярком осеннем солнце, бьющем сейчас в окно, бархат играет переливами, посверкивая золотыми пуговками. Леди Маргит с видом стороннего наблюдателя сидит в кресле и внимательно разглядывает непривычный костюм Ирен. Очень, очень неожиданно, но красиво это бесспорно. Однако всё равно риск есть. Тут многое зависит от случая. Берет у леди Маргит благодарна за многое. В своё время именно он поддержал её права на опеку. Хотя двоюродный братец мужа и пытался оспорить в суде, однако Берет, как ближайший сосед, выступил в её защиту. Тогда 15 лет назад это решило всё. Конечно, лорд тоже в накладе не остался, выпросил себе небольшую рощу. Только лорд честно не тянул больше руки к её имуществу. Более того, Просто по-соседски помог однажды войсками, когда завелась банда мародёров. Даже взамен ничего не потребовал, только посоветовал сменить капитана стражи. И за этот совет леди тоже была благодарна. Леди Маргид вздохнула. Реджинальду уже исполнилось 20 лет, так что в столицу она прибыла просто за компанию с сыном, а не для заседания в совете пэров. Долгие годы она была там единственной женщиной. Конечно, сколь возможно, она отказывалась посещать палату, но иногда, когда лорд Берет просил, приезжала и отдавала голос за нужные ему решения. Леди прекрасно знает, что она такая не одна. Всегда внутри собрания есть разнообразные группировки и течения. Но политика не то, что ей интересно. А вот эти странные штуки на одежде леди Ирен заслуживают внимания. Ирена опасалась получить порцию пренебрежения со стороны столь уверенной в себе гостьи, но леди так и не высказала своего решения. И хотя платье она чисто по-женски оценила, но стоит ли идти в нем на собрание пэров так и не сказала. Я обговорю тонкости с лордом Беритом, леди Ирен, и пусть тогда ваш отец примет решение. Ирен была в недоумении, что именно леди будет обсуждать с отцом. Покрой сарафана? Перечить однако не стала, любезно проводила гостя и занялась домашними делами. Лорд пожаловал в её покое перед ужином. Садись, дочь. Мы обсудили с леди Маргит твою одежду. Послушай меня внимательно. Это безусловно мелочь на фоне остального, но Ирен, может возникнуть ситуация, когда твоё платье попытаются высмеять как немодное. Что ты будешь делать? Ирен задумалась. Силу общественного мнения она знала прекрасно и прогибалась под него всю жизнь. Возможно, стоит просто купить модный туалет и не городить проблем на пустом месте. В конце концов, она, возможно, здесь первый и последний раз. Все носят эти оголтелые расцветки мешки. Стоит ли городить конфликт на пустом месте? Иран вспомнила: "Семья же ж, ты должна. Какой такой тебе развод? Пустоцвет, сынуто моему жизнь сгубила». Сейчас она графиня. Графиня не самых маленьких земель в этом государстве. Если она даже в мелочах будет гнуться под каждого хама и идиота, то и совершенно непонятно, чего ждёт от неё лорд. Отец осторожно начала леди Ирен. В Англитании всего семь герцогов и король. К чему ты это говоришь? К тому, что остальные мне или ровня, или стоят ниже по положению. Почему я должна оглядываться на мысли какого-то барона? Если ты скажешь, что его величество не одобрит такое новшество, я куплю себе то, что носят все. Если же его величество все равно, я предпочту пойти в своем платье. Она смешки. Лорд улыбнулся. Я отправлю насмешника к лорду Берету, моему отцу, и попрошу повторить гадостные слова ему в лицо. Хорошо, девочка, я послушаю этих насмешников, лорд уже откровенно смеялся. Перед уходом лорд снял с пальца массивный перстень с огромным сапфиром и надел на тонкий пальц дочери. Ирен с улыбкой подумала, что лорд просто не умеет выражать свои чувства иным способом. И еще зачем-то лорду отцу нужна была эта демонстрация с платьем. Какие-то свои планы у него, очевидно, были.